Глава шестая. Всем о себе. Подъем, зарядка, утренняя линейка, завтрак, обед, полдник, ужин, трудовой десант, тихий час, вечерняя линейка, Отбой. Занятия в кружках, соревнования, конкурсы, смотры, родительский день, итоговый концерт, последний костер, купание, игры, кино. Ирина Михайловна подробно разъясняла порядок жизни в лагере. Но Валерка не слушал. Он и так все знал. Щурясь, он читал список отряда, прикнопленный к стенду. Вернее, список девочек. Бояркина, Вишнева, Гуляева, Завьялова, Касимова, Лебедева, Сергушина, Стяжкина... Знакомых нет. Отряд сидел на веранде на скамеечках вдоль стен. Все были одеты для торжественной линейки. Светлый верх, темный низ, пионерские галстуки. «Так, ребята, теперь нам нужно выбрать командира», – деловито сказала Ирина Михайловна. «Есть предложение?» Предложений не было. Ребята еще не перезнакомились, зато по школе помнили, что командир – это не тот, кто командует сам, а тот, кто заставляет остальных выполнять команды учителей и вожатых. «Нафиг кому надо». «Кто в школе был командиром отряда? Я была!» – вдруг заявила какая-то девчонка. В голосе ее звучали и гордость, и желание, чтобы ею восхищались. «Иди сюда, Сергушина!» – распорядилась Ирина Михайловна. Сергушина вышла перед отрядом как-то по-балетному, мягко ступая на цыпочках, повернулась, показывая себя, и улыбнулась, будто киноактриса. У нее были челка и два хвостика с желтыми пластмассовыми бабочками. Губы она накрасила помадой. Глаза и брови подвела черным карандашом. «Как зовут?» – спросила Ирина Михайловна. «Анастасийка», – пропела девчонка. Ирина Михайловна оглядела эту расписную кокетку и вздохнула. «Не дело командиру отряда быть такой размалеванной. Однако учителя в школе ведь утвердили Сергушину на ответственном посту командира. Значит, есть за что. Следует доверять мнению коллег и потерпеть девчачьи глупости». «Отряд согласен выбрать Настю?» – спросила Ирина Михайловна. «Я не Настя». «Я Анастасийка!» Девчонки зашушукались, а пацаны засмеялись. «Все согласны», — подвела итог вожатая. «Сядь, Сергушина. Анастасийка, красуясь, поплыла обратно. «Но перед линейкой умойся», — сверкнула очками Рин Михайловна. Анастасийка, не оглядываясь, фыркнула, что означало «я так и знала». «Еще нам нужен высокий мальчик в знаменосце», — продолжил Рин Михайловна. «Веня Гельбич, как раз для тебя задание». Гельбич был на пол головы выше всех. «Не, я не хочу, — отперся он. Давай не возникай, одернул его Ирина Михайловна. У Игоря Александровича в комнате возьмешь флаг, пилотку и ленту через плечо. Да блин, расстроился Гельбич. А еще надо название отряда, девиз и речевку. Валерка подумал, что есть колдовство детей. Черная комната, беглые зэки, разные там гробы на колесиках, автобусы, мясорубки и синие ногти. А есть колдовство взрослых. Командиры отрядов, знамена, звезды, девизы. Детское колдовство, оно, наверное, для страха, чтобы не открывали дверь кому попало, чтобы не уходили куда-нибудь с незнакомцами, чтобы не ели неизвестную еду. А для чего колдовство взрослых? Чтобы сделать вид, будто все дети пионеры, всегда готовы, дружные, умелые, честные и смелые. У кого какие варианты названия? Ирин Михайловна встряхнула отряд строгим взглядом. Ну, где инициатива? Да вообще никак не надо называть, Гельбич в досаде дернул плечом. Четвертый отряд, и все понятно. Все равно название никто не запомнит. А если бы тебя самого никак не назвали? Тебе бы это понравилось? Назиданием поинтересовалась Анастасийка. Пионеры засмеялись. А Гельбич презрительно скривился. Видимо, такой вариант его вполне устраивал. «Будут предложения поумнее?» Недовольно спросила вожатая. «Давайте назовем Роза Экстаз», сказала Анастасийка. «Розовый унитаз», тотчас сказал кто-то из пацанов. «Это что такое?» удивилась Ирина Михайловна. «Очень красивый цветок», — мечтательно объяснила Анастасийка. «Его на 8 марта девушкам дарят». «У нас не 8 марта», — отвергла вожатая. «Короче, отряд будет называться «Данка». Девиз «Гори так ярко, как сердце Данка». В прошлую смену отряд так назывался, напомнил Сережа Домрачев. «И чем плохо Домрачев?» «Да хоть как назовите, Сережа почему-то обиделся и отвернулся». Речевка такая, запоминайте. «Возьми свое сердце, зажги его смело». «Отдай его людям, чтобы вечно горело!» Итак, давайте потренируемся. Эту дурацкую речевку они настойчиво повторяли всем отрядам, пока шли от своего корпуса к дружинной площадке. Ирина Михайловна следила за девочками, Игорь Александрович контролировал мальчиков. Анастасийка вышагивала впереди, словно была невестой, а отряд нес ее длинную фату. Венька Гельбич уныло плелся за Анастасийкой, будто жених поневоле. Он был в пилотке и сало ленты через плечо. Знамя он нес, как весло. Дружинная площадка на самом деле была волейбольной площадкой. По периметру ее окружали гравийные беговые дорожки. Шесть пионерских отрядов выстроились на гравии ровными прямоугольниками. Небольшая группа взрослых во главе со старшей пионервожатой расположилась так, чтобы не быть никому спиной. Парень-радиотехник подтащил стойку с микрофоном. Провода тянулись к ящикам с дискотечными колонками». Здравствуйте, ребята! грянул из динамиков бодрый голос свистухи. Приветствуем вас на лучшей смене этого года, на олимпийской смене! По отрядам прошелестело легкое волнение. Расскажите всем о себе! призывно прогремела свистуха. Вожатая первого отряда тихо скомандовала. Три, четыре. Ритм! гаркнул первый отряд. Девиз! скомандовала вожатая. Романтики, искатели, творители, мечтатели! «Речевка! Три-четыре! Решать! Искать! Творить! Мечтать! В ритме века быть человеком!» Из кустов акации вокруг площадки прыснули перепуганные птички. «Комета!» — так же, как первый, проорала второй отряд. «У кометы есть девиз! Никогда не падать вниз! Комета на небе, а мы на земле! Да страствует счастье всегда и везде!» «Алые паруса!» — подхватил третий отряд. «Ветер дует в паруса, детство верит в чудеса. Плыви всегда, плыви везде, и путь найдешь к своей мечте!» «Три-четыре!» — «Три, четыре», прошептала Ирина Михайловна. «Данка!» — взревел Валеркин отряд. «Гори так ярко, как сердце Данка! Возьми свое сердце, зажги его смело, отдай его людям, чтоб вечно горело!» Затем завопили свое и пятый отряд, и шестой... В смысл названия девизов и речевок никто не вдавался. Главное было, чтобы прозвучало "Влад", Какой отряд переорет всех, тот самый козырный. Вернее, наоборот, какой отряд будет кричать хуже всех, тот и чмошный. Отлично, одобрила старшая вожатка. Теперь и нам надо себя назвать. Знакомьтесь, ребята, самый строгий человек нашего лагеря, старший воспитатель Родионова Марина Федоровна. Похлопаем. Отряда похлопали старшей воспитки, которая в ответ помахала рукой. А потом похлопали Колыбалову Николаю Петровичу, директору лагеря, Захваткину Руславу Максимовичу, физруку, и Насатову Валентину Сергеевичу, доктору. Запомнить имена отчества и должности никто и не пытался. А вот самый главный человек в нашем лагере, свистуха повернулась к сухопарому старику в пионерском галстуке. Это Серб Иванович Егеронов. Отряды заинтересованно ждали разъяснений. «Серп Иваныч – ветеран гражданской войны. Он пенсионер союзного значения!» Свистуха обвела отряды восторженным взглядом. «Над таким вот замечательным человеком наша дружина берет свое шефство! Салют!» Свистуха вздернула руку к колбу, и все отряды тоже отсультовали. «Серпу Ивановичу мы предоставляем почетное право поднять флаг олимпийской смены! Ваше слово, товарищ Иронов!» Высокий серп Иванович чуть склонился к микрофону. «Здравствуйте, ребята», — просто сказал он. Голос у него был густой и красивый. «Надеюсь, я вам тут в лагере мешаться не буду. Видели, наверное, голубой домик с красной крышей? Это моя дача. Вот такой я помещик. Заходите в гости, угощу чаем с печеньем». Фионеры нерешительно засмеялись. Никто, конечно, и не думал вот так вот запросто заваливаться в гости, но за приглашение, как говорится, спасибо. Валерка стоял в первом ряду и неплохо рассмотрел старикана. Вроде добрый. Седые волосы коротким ежиком, короткая белая щетина бороды и усов, резкие морщины, костлявый, немного сутулица, но крепкий. «Серп Иванович участвовал в революции и освобождал наш город!» – сбоку крикнула в микрофон свистуха. «Да вы уж, наверное, и не помните про эти события», смущенно сказал Серп Иванович, заранее извиняя пионеров. «Помним!» – зашумели отряды. Приятно было оказать уважение такому дружелюбному и скромному человеку. «А кто освобождал наш город, ребята?» – опять влезла свистуха. Чипаев, воодушевленно закричали со всех сторон. Чипаева то не забудешь!» Возле Куйбышевского драмтеатра громоздился большой памятник. Чапай на коне и куча всяких солдат с винтовками». «А кого прогоняли?» – лукаво спросил Серп Иванович. «Белых!» «Ну, понятно, что белых, а не фиолетовых. Но белые-то были разные». Для Валерки давняя гражданская война была прекрасной игроической героической сказкой, от которой щемило сердце. Валерка много читал о том времени. «Прогоняли интервентов», – негромко сказал он. И Иронов, конечно, не услышал Валерку, но его услышал Анастасика Сергушина, командир Валеркиного отряда. Анастасика стояла на полшага впереди строя, чтобы все ее видели. «Интервентов!» – звонко крикнула она. «Ого!» – удивился Серп Иванович. «Ну-ка, девочка, я к тебе». Он обогнул микрофон и, улыбаясь, направился к Анастасике через пустое пространство дружинной площадки. Отряды настороженно затихли, наблюдая. Никто не знал, зачем старик поперся к пионерке. «Сейчас по шее даст», – предположил Славик Мухин зря мы эту дуру выбрали забормотали соседям строю колька горохов девка командир фиговая примета дежурить заставят И иронов приближался грозно заслоняя собой весь мир это не я это он сказал глядя на старика оробевшая анастасийка быстро перевела вину на валерку вон тот в очках валерка одеревенел Эх, надо было молчать «Ничего хорошего не бывает, когда высовываешься со своим мнением». Серп Иванович подошел к Валерке и положил ему руку на плечо. «Молодец!» — негромко и с чувством похвалил он. Валерка взглянул в темные глаза старика, и почему-то у него захлануло сердце. Печальные глаза Серпа Ивановича словно бы видели все на свете. В них таилась бездна, будто он, Валерка, смотрел в телескоп, проваливаясь в высокую пропасть ночного неба. Только в той пропасти не было мерцающих звезд. Один лишь черный дым. Наверное, дым гражданской войны. Мы вместе флаг поднимем. Оборачиваясь, объявил отрядом Иеронов. Отряды взволнованно загудели. Повезло же очкарику. Серп Иваны взял Валерку за руку, как внука, и повел к мачте, что была вкопана на краю площадки. Валерка чувствовал, что весь лагерь смотрит на него. Вдоль мачты на роликах был натянут трос. А к тросу прицеплено красное знамя. Старшая вожатка незаметно подала знак радиотехнику, и в динамиках вдруг пронзительно затрубили горные и загрохотали барабаны. «Тяни веревку», — усмехнулся Серп Иванович. «Не бойся». Валерка начал перебирать трос, и красный флаг поехал в высоту. На верхушке мачты он развернулся и заполоскался в яркой солнечной синеве. Все пацаны и девчонки пионерлагеря «Буревестник» смотрели на знамя, задрав головы. Пятиконечные звезды, клятвы и всякие буденовки давно превратились в надоевшую, бессмысленную и обязательную глупость и для детей, и для взрослых. Но в поднятом флаге все равно сохранялось что-то честное, Чистое, настоящее, Как в городских голубях, которые роются в помойках И клюют на тротуарах шелуху семечек Но могут вдруг полететь «Будь готов!» — крикнула свистуха, вздернув руку в салюте «Всегда готов!» — раскат отозвались отряды Валерка возвращался в строй, ощущая, как весь лагерь завидует ему Валерка встал на свое место между Славиком Мухиным и Юриком Танких И попытался превратиться в никого Чтобы на него перестали пялиться «Зашибонско, Валерьяныч!» – жарко зашептал ему сзади Титяпкин. Валерка понял, что Титяпа уже расхотела устраивать маха с человеком, который внезапно овелся такой славой. «Себе дороже будет!»